Биткоин стоит 19 тысяч долларов. Я уже сталкивался с этим. Неудачники всегда ведут себя, как упертые бараны. Утром я проснулся другим человеком. Бегло пересмотрел дневник и разорвал все страницы. «Не к чему сейчас раскисать. Нужно сосредоточиться на биткоине». Продавать монеты, а уж тем более делиться своими деньгами со всеми этими людьми, я решительно не собирался. Когда я вернулся в офис, трейдеры вовсю реализовывали идею Стюарта. Они действительно поверили в этот бред. Идиоты. Первым делом я направился в кабинет к Сэму и попытался высказать свои сомнения относительно возможного обвала биткоина. Но он и слушать меня не стал. Я было вспылил, но потом немного успокоился и решил, что это даже к лучшему. Я уже сталкивался с этим. Неудачники всегда ведут себя, как упертые бараны. Тот факт, что Стюарт не был неудачником, меня никак не смущал. Я решил уйти с работы пораньше, слышать эти радостные крики из торгового деска было невыносимо. Я не мог смотреть, как компания, в которой я работаю, совершает такую большую ошибку. Только кретины могут продавать биткоины в этот момент. Я не могу работать на таких глупых людей. Я должен разделять и поддерживать решения, которые принимаются внутри компании. Но ведь не такие дурацкие решения, да? Вечером, проанализировав ситуацию еще раз, я твердо рассудил, что самый достойный выход из сложившегося положения находится там же, где и вход. Утром я вознамерился подать заявление об уходе из состава правления Тимир Капитала. Я не хотел быть жертвой на тонущем корабле. Очевидно же, что их затея с продажей биткоина обернется катастрофическими убытками. Лучше уйти сейчас с высоко поднятой головой. Мой капитал составлял 6 миллионов 660 тысяч долларов, и я был уверен, что до конца года увеличу его до 10 миллионов. Все эти люди мне не нужны. Внезапно меня осенило. Есть же кредитная линия, которую открыл мне банк. Почему бы этим не воспользоваться? Как представитель правления Тимир Капитала, я имел доступ к полумиллиону долларов. А что если купить на эту сумму биткоины? Надо хорошенько обдумать такую возможность. Я мог бы увеличить количество монет до 400. Дождаться роста, а потом послать всех к черту. А что если я стану обладателем 500 монет? 600. Так-так-так. Только не стоит торопиться. Надо немного расслабиться, а позже, в тот момент, когда биткоин начнет расти, насладиться своей гениальностью. Я представил, каким богатым могу стать после того, как мой план реализуется. Ни на секунду я не сомневался, что прав. Я гуру биткоина, я заработал на нем уже 6 миллионов 660 тысяч долларов. Я не могу ошибаться. Абсолютная уверенность пронзила меня. Конечно, нужно покупать. Осталось только найти еще пять миллионов долларов, чтобы увеличить количество монет до шестисот. И я принял решение.